К счастью, христианский бог узрел опасность, которую представлял собой отступник, и действовал через святого Василия и святого Меркурия. По Мельтону промысл Божий позаботился об этом, уничтожив упомянутый варварский закон вместе с жизнью того, кто его издал. Отступник, так и оставшийся настоящим бельмом на глазу для английских протестантов, опять возник в связи с Биллим об отводе, 1679-1681 годов. Карл II правил как христианский король с 1660 года, но его брат и преемник Джеймс, герцог Йоркский, будущий король Яков, был католиком и жаждал восстановить в стране истинную веру. Это тревожило многих. Палата общин не раз голосовала за исключение Якова из очереди на престолонаследие, после чего либо палата лордов сама отменяла Биль, либо Карл попросту распускал парламент. Множились памфлеты и трактаты за и против, и самое знаменитое сочинение такого рода вышло из-под пера некоего Сэмуэля Джонсона. Нет-нет, не знаменитого лексикографа, того еще не было на свете, а домашнего капилана лорда Рассела. возглавлявшего движение в защиту Билли об отводе. Трактат Джонсона получил пространный заголовок «Юлиан-отступник», его краткое жизнеописание «Чувства древних христиан по поводу его преемства и поведения их по отношению к нему». Ключевое слово здесь «Преемство». Ниже идет подзаголовок, проливающий дополнительный свет на авторский замысел «Вкупе со сравнением папства и язычества». Джонсон считает, что отступник – один из жесточайших злодеев христианского мира наряду с гонителем Иродом, предателем Иудой и христоубийцей Пилатом и отводит ему, богоненавистнику, место рядом с иудеями. Хорошо еще, что те древние христиане поспешествовали его смерти силой молитвы, и теперь он в аду вкушает безмерные кары. Был он не только негодяем-отступником, но и негодяем-притворщиком. Христиане называли его не Юлианом, а Идалианом или еще Быкосжигателем за его любовь к жертвоприношениям. Страсть его к прорицаниям была столь же мерзкой, сколь и богохульной, ибо кому дозволено ставить под сомнение волю Божию на то, что должно свершиться в его мире? И даже если Юлиан самолично не отдавал приказов о физической расправе над христианами, то у его предтеч адептов и приспешников руки по локоть в крови. В Асколоне и в Газе они рассекали тела христиан и, обсыпав ячменем трепещущие внутренности, кидали свиньям. Между тем, во времена Константина некий Кирилл, глава Гелиополиса, сжигаемый божественным пылом, сокрушил множество языческих идолов. В отместку гнусные язычники не просто убили его, но вспоров ему живот, вкусили его сырой печени. Такое бесстыдное чревоугодие переходило всякие границы, и виновные понесли должное наказание. Согласно запискам историка, вскоре после этого у них вывалились зубы, языки и глаза. Лорд-верховный судья Пембертон объявил, что папство в десять раз хуже всех языческих предрассудков. Джонсон продолжает. «Значит, мы, я уверен, Ни в чем не уступаем древним христианам, коль скоро наше отвращение к преемнику пописту в раз сильнее того, которое они питали к Юлиану. Мрачная была перспектива. Жизни всех протестантов будут во власти каждого мирового судьи, констебля или сборщика церковной десятины, у которого достанет рвение, чтобы их уничтожить. Каждый офицер и янычар сможет убивать и казнить беспрепятственно. Попистам надлежало считать английских протестантов прекрасным легким лакомым куском. У попистов есть три точки соприкосновения с язычеством – политеизм, идолопоклонство и жестокость. Они поклоняются большому числу ложных богов и молятся самым разным святым, даже небесным покровителям зверья и скота. Они чтят кости, молятся ангелам и вездесущей Деве Марии. Естественное следствие – многобожие идолопоклонничество. Вот уже восемь с лишним столетий христианский мир утопает в гнусном идолопоклонстве, самом богомерзком пороке и самом пагубном для человека. Христианские святые мужеского пола подобны принцам земли персидской, а женского пола – смазливым и ухоженным блудницам. Паписты одобряют паломничество, возжигают свечи, дают обеты, верят – в слезоточивые камни, чудесные исцеления и падают ниц перед любым деревянным крестом или мельчайшей высохшей каплей, почитаемой за кровь Христову. Боготворят они и презренную обладку, жалкий круглый хлебец, хотя и украшенный изображением распятия. Что же касается жестокости, то здесь пописты превосходят даже язычников». Они не успокоятся, покуда не навяжут нам свое идолопоклонничество, подобно королю Франции, торгующему своей солью, и неважно, представится ли для этого случай и будет ли на то наше желание или нет. Приводится ряд примеров слепого католического фанатизма, давлеющего над Англией. Джонсон напоминает читателю об адских заговорах, которыми полнилась Елизаветинская эпоха. Те, кто нынче ратуют за короля Якова, не знают, как видно, ничего ни о парижском венчании, ни о пороховом заговоре, ни об ирландской резне. Это сочинение принесло Джонсону прозвище «Юлиан Джонсон» и спровоцировало выход таких полемических отповедей, как «Иовиан» и «Констанций Отступник». Оно также навлекло на автора массу неприятностей, усугубленных последовавшей в 1683 году казнью его патрона лорда Рассела через неумелое усекновение головы, осуществленное Джеком Кетчем в линкольнс инфилдс филдс Сам Джонсон дважды привлекался к суду: в первый раз за подстрекательство к мятежу в 1683 году, когда его книга была сожжена палачом, а во второй в 1685 за неуточненные грубые нарушения законности. Его приговорили к четырехкратному стоянию у позорного столба, выплате штрафа в размере двести марок и порке на всем пути от Ньюгейта до Тайберна. Якова II, уже восседающего на троне, просили вмешаться, но тот ответил, «Коль скоро мистер Джонсон проникся духом мученичества, ему полезно будет помучиться». Джонсон получил 317 ударов плеткой с девятью узловатыми хвостами. Осужденный не дрогнул. Еще не оправившись от увечий, он перепечатал свое сравнение папства и язычества тиражом в три тысячи экземпляров и вдобавок опубликовал рассказ о своих мытарствах. Вершиной посмертной известности Юлиана стал XVIII век. Особое внимание привлекали два аспекта его жизни и философии. Во-первых, знаменитая или пресловутая Юлианова кротость, которая в эпоху Просвещения трансформировалась в идею терпимости. И во-вторых, в бытность его принцем и впоследствии просвещенным монархом его ипостась философа. Сходные принципы лежали в основе дружеских отношений Дидро с российской императрицей Екатериной Второй. которая приобрела его библиотеку с сохранением за ним права на пожизненное пользование книгами, а вдобавок назначила его библиотекарем. В это же время прусский король Фридрих Великий усердно обхаживал Вольтера. «Мой Сократ!» – вздыхал император. «Мой Троян!» – отвечал философ. Впрочем, прежде других следует упомянуть Монтескио. В своем сочинении о духе законов 1748 год, он дает высокую оценку стойкам. «Если бы я мог на минуту забыть, что я христианин, я бы признал уничтожение школы Зенона одним из величайших несчастий, постигших человечество». Далее он особо выделяет Юлиана как величайшего правителя. После него не было государя, более достойного управлять людьми. но Монтескио добавляет одну поправку, необходимую в ту эпоху для его собратьев в Перу. «Это невольное похвала не сделает меня, конечно, соучастником его отступничества». Современную трактовку фигуры Юлиана предложил Вольтер в двух типично воинственных, как всегда, статьях своего «Философского словаря» 1764 года издания.